Вероятно, что все это может относиться и не к стране, а к школе, к полку, к большой семье, к сословию, может относиться к тому, что выше естественной любви к церкви, к одной конфессии, к монашескому ордену. Это страшно, и об этом надо бы написать другую книгу. Сейчас скажу, что церковь. Небесное сообщество неизбежно оказывается и сообществом земным. Наша естественная и невинная привязанность к земному сообществу может счесть себя любовью к сообществу небесному и оправдать самые гнусные действия. Я не собираюсь писать об этом, но именно христианин должен написать, Сколько неповторимо своего внесло христианство в сокровищницу жестокости и подлости. Мир не услышит нас, пока мы не откажемся всенародно от большой части нашего прошлого. С какой стати ему слушать, когда мы именем Христа то и дело служили молоху? Примечание. Когда мы именем Христа, то и дело служили молоху молох божество, почитавшееся в Финикии. Конец примечания. Вы удивитесь, что я ничего не сказала любви к животным. О ней я скажу в следующей главе. Личность, животное или не личность, когда мы любим – Оно представляется нам личностью, поэтому к животным относится то, о чём мы будем сейчас говорить. третьем Привязанность. Я начну с самой смиренной и самой распространённой любви, меньше всего отличающей нас от... От животных. Предупреждаю сразу, что это не упрек. Наши человеческие черты не лучше и не хуже от того, что мы разделяем их с животными. Когда мы обзываем человека животным, мы не хотим сказать, что у него много таких черт. У всех их много. Речь идет о том, что он проявил только эти свойства там, где нужды были чисто человеческие. Словом же «зверские» мы называем поступки, до которых никакому зверю не додуматься. Итак, я буду говорить о самой простой любви. Греки называли ее «сторге». Я назову «привязанностью». В моем греческом словаре «сторге». определяется как привязанность главным образом родителей к детям. Но слово это означает и привязанность детей к родителям. Любовь между детьми и родителями первоначальная, основная форма этой любви. Чтобы представить ее себе, вообразите мать с младенцем, кошку в полный котят-корзине, писк, лепетание, тесноту, теплый запах молока. Образ этот хорош тем, что сразу вводит нас в центр парадокса. Дети любят мать любовью нуждой, но и материнская любовь нужда. Мать в ней нуждается. Если она не родит, она умрёт, если не покормит, заболеет. Её любовь нужда, но нуждается она в том, чтобы в ней нуждались. К этому мы ещё вернёмся. И у животных, и у нас. Привязанность выходит далеко за пределы семьи. Тепло и уютно бывает не только с детьми и не только с родителями. Такая любовь самая неприхотливая. Есть женщины, у которых и быть не может поклонников. Есть мужчины, у которых и быть не может друзей. Но мало на свете людей, к которым никто не привязан. Привязанность не требует сходства. Я видел, как не только мать, но и братья любили полного идиота. Привязанность не знает различий пола, возраста, класса. Она связывает молодого ученого и старую няню, живущих в совершенно разных мирах. Более того, привязанность не признает границ биологического вида. Она связывает человека... И животное, или двух разных животных, скажем, кошку и собаку, и даже, это видел Гилберт Уайт, курицу и лошадь. Примечание. Гилберт Уайт. Годы жизни. 1720-1793. Английский натуралист. Конец примечания. Такую любовь хорошо и часто обрабатывает. описывали в «Тристраме» Шенди, отец и дядя Тоби. Десяти минут не могут поговорить без спора, но они глубоко привязаны друг к другу. Вспомним Дон Кихота и санче Пансу, Пиквика и Уэллера, Дика и Маркизу. Быть может, автор о том и не думал, но четверка из ветра вывах крот, крыс, жаб и барсук — показывает нам, какие разные создания может связать этот род любви.